Глава 10. Тепло его пальцев на моем подбородке, пронзительный и проникновенный взгляд. Честно признаться, то, с каким интересом смотрел на меня Вудвард Пассет, совершенно нарушило мой покой. Я не привыкла к подобному отношению. Быть со взрослым мужчиной в такой близости — это так неправильно и одновременно волнительно». По принятому этикету мы не должны были находиться в такой непозволительной близости друг от друга. Его дворянский пассат, как будто догадался, прочитав мои мысли и вняв всем тревогам, немедленно накинул на нас полог тишины и невидимости. Принц явно ждал ответа на свой вопрос, а я замерла в раздумьях о себе. Достойна ли я этого брака? Сердце подсказывало положительный ответ, А разум на шептал о том, что всё происходило слишком стремительно и очень пособственнически. Никому в целом ведь и не требовалось моё согласие. И в этом я находила для себя неприемлемость. Я достойна, проговорила довольно громко, а затем, ещё немного поразмыслив, добавила: уважения и настоящего предложения руки и сердца, как и добровольного согласия на этот брак. В глаза принца вспыхнули. В радужке его синих глаз возникли небольшие огненные всполохи. Ему явно не понравился мой честный ответ, но тем не менее принц сдержался, хотя ему это давалось большим трудом, но как мог. На это я лишь повела плечом и посмотрела невозмутимо на Вудворда Пассата. Шெல்லி, я не отдам вас никому другому. Снисходительно произнёс мой сильный и могущественный покровитель и в этом я видела что-то скрытое и ускользающее от моего сознания. Мой принц, почему у вас столько напора и стремления завладеть моей судьбой и жизнью? Магия нашей близости испарилась. Лицо принца стало напряженным, черты его лица заострились, а взгляд стал холодным и отстраненным. На этот вопрос ответа не последует, Шелли. Я надеялся на вашу благосклонность и понимание». Он говорил для меня какие-то чудные и совсем странные вещи. Удвард Пассет искал понимания в том, что я должна была принять его выкуп у Рубена Даниэлза как спасение. А ведь мужчина не знал главного: в арендованном домике под аурой моей магии скрывались важные бумаги, благодаря которым я получала от своих родственников желаемую свободу для себя и своего несовершеннолетнего брата Роберта. А главным в этом было то, что у меня оставался выбор на своё будущее. Ваше право. Я отстранилась от него и присела в книксыне, затем посмотрела на Удварда Пассота, в чьём облике плескалось явное недовольство. Я же для себя подумала, что пока мужчина не объяснит своих истинных намерений, моё сердце закрыто для него, если не навсегда, то весьма на длительный период. Отказываться от нашего брака я не собиралась. Я пройду до конца этот нелегкий путь, потому что мне есть о ком заботиться и ради кого жить в этом мире. А принц может и дальше плести свои интриги, упиваясь собственной властью и невероятной магической силой. Ваше Высочество, мне уже гораздо лучше, и если вы позволите, я бы вернулась в дворец. Мужчина кивнул, снял полок тишины и невидимости, выставил свой локоть в предложении следовать за ним». Я починилась, выпрямила спину, осторожно коснулась рукава его праздничного камзола и мы направились в сторону малого купола, где нас поджидал маг-хранитель. Настроение порядком испортилось. Ко всему в дополнение, между мной и принцем возникла продолжительная пауза, и в этом я также не находила ничего хорошего. Но сейчас мы вернёмся во дворец, и я буду самой счастливой потому что нельзя никому давать ни малейшего повода для лишних разговоров. И опять же, присутствие на балу королевы никто не отменял, а ей вряд ли могло понравиться, что я своим кислым видом могу как-то скомпрометировать принца крови. Второго человека по значимости после королевы в нашей великолепной Аксарии. Аксария Во дворце было шумно и очень жарко, но одеваться было некуда, потому что нас ждал впереди танец выбора. И именно в этот момент, по его завершению, потенциальные женихи должны были вложить золотую ветвь в руку своей избранницы. И после всего невест и женихов приглашали на торжественный ужин, остальные же могли наслаждаться парком и фуршетными столами. Никто приглашённых не прогонял и не ограничивал их присутствие во дворце. Шелли, благодарю вас за прогулку. Не стану скрывать, ваше присутствие не только скрасило этот вечер, но и дало надежду на то, что в будущем мы не будем враждовать. Я действительно не такой человек, ваше высочество, тихо ответила Вудворду Пассуту и посмотрела, не отводя взгляда. Но порой в людях просыпаются не самые лучшие качества и чувства по отношению ко мне. Вы намекаете, чтобы я не обольщался относительно вас. Нет, скорее, что всё может быстро перемениться по независимым от вас причинам. Вы правы. Но всё-таки будем надеяться на лучшее. Принц склонился, поцеловал мою руку. Вам придётся какое-то время побыть без меня. Откланившись, Водвард Пассетт растворился в толпе. Когда я осталась одна, в душе поселилось необоснованное чувство тревоги. Ощущение незащищенности подвигло меня выбрать самый дальний угол тронного зала. В надежде остаться никем не замеченной. Но одна я пробыла совсем недолго. Из-за спин двух переговаривающихся между собой мужчин мелькнула тень кого-то третьего. И я ожидала увидеть дядюшку или его жену на худой конец кузину Анжел. Но нет, как оказалось, я очень заблуждалась насчёт того, кто мог оказаться этим человеком. Этой тенью был Оскар Эванс. Мужчина был хорошо сложён и красив. И не хуже принца Крови собирал заинтересованные взгляды остальных леди, находящихся в этом зале. Леди Тревер поклонился лорд Эванс. В растерянности я отступила назад. Я совершенно не понимала, как реагировать на ничем не прикрытый и неподдельный мужской интерес. Кой-как собравшись с духом, присела в Книксоне ещё раз. Я бы хотел вас пригласить на следующий танец, если вы позволите. И только я намеревалась дать отрицательный ответ, как в наш разговор вклинился непонятно откуда возникший рядом со мной дядьушка. Конечно, она согласна, пробасил мужчина, отпивая из рюмки какой-то мне неизвестный напиток, что подавали королевские слуги, разносившие его на подносах. Что вы делаете? я тихо уточнила у своего в край обнаглевшего родственника. Думаю о своём будущем, прошипел мне в ответ Робен Дэниэлс с весьма захмелевшим видом. Мне кажется, вы как раз занимаетесь тем, что укорачиваете себе это самое будущее. Лезе, проговорил лорд, делая шаг навстречу. Я заметалась взглядом по залу в надежде рассмотреть в толпе Удварда Пассата, но, к сожалению, мужчины нигде не было. Один танец, проговорила, склонившись, лорд Эванс. Оскар увлёк меня за собой. Оркестр вновь заиграл приятную мелодию, и большинство дебютанток закружились в танце со своими кавалерами. Ну что же, я умею оставаться в центре внимания. И если ещё час назад я ловила на себе завистливые и частично сочувствующие взгляды, то после приглашения лорда Эвенза меня все люто возненавидели. И ведь был от чего. Неизвестная леди очаровала сначала принца, затем лорда. Кто следующий? Наверняка именно этим вопросом задавалась большая часть приглашённых на этот бал. Оскар не сводил с меня глаз, улыбался и очень нежно держал мою ладошку в своей руке. «Как я так мог жестоко ошибиться?» «Не понимаю, о чем вы, лорд Эванс. Если бы я хоть однажды увидел вас в доме Данилзов, продолжал раскаиваться мужчина, что упустил нечто важное для него в моем лице. Ничего равным счетом не изменилось бы, лорд Эванс, Решила я немного развеять то, что мужчина успел себе напридумывать за весьма короткий срок. И потом, а как же моя кузина Анжел? Последний танец ещё не отгремел, и свой вет в я никому не подарил. Советую всё же обратить внимание на Леди Дэниэлс. Вы меня сватыте? Олабнулся лучезарно Оскар. Намекаю. И что ты мне подсказывала? Что сегодняшний вечер может закончиться весьма непредсказуемо, и не только для семейства Данильзов. Когда ты человек робкий и весьма скромный по своей натуре, очень неуютно себя ощущать в центре внимания, особенно когда в тебе заинтересовались одновременно двое мужчин лорд и принц. Как оказалось, они друзья детства. И это вот совсем нехорошо. Становиться на пути детских привязанностей мне совсем не нравилось. И с тем, что мой будущий муж уже определён, я практически смирилась. А вот с тем, что на пути к этому могут возникнуть препятствия в лице молодого лорда Эванса, совсем нет. А ведь всё это читалось в глазах Оскара. В нашем танце он смотрел на меня так, как не смотрел даже под мороком. Естественно, лорд совершенно был не в курсе того, что и тогда в поместье Данилзов под личиной кузина была я. Он не почувствовал ничего и вел себя довольно сдержанно, и, возможно, даже слишком требовательно, проверяя меня на наличие магии. «Вы очень красивая», нашептывал Оскар. Я в ужасе смотрела на мужчину, соображая, какая муха его укусила, и как все это было не вовремя. «И дядя», Похоже, Рубенна Даниэль занесмущал тот факт, что его доченька остаётся не удел. Драгоценный камень от принца он уже получил, а теперь и покровительство Эванзов собирается прибрать к своим рукам. Во всём этом меня удивляло то, что дядюшка не понимал, к чему толкал Оскара Эванза. Стать женой двух мужчин разом я не смогу даже если очень постараюсь. В Оксарии признавались браки, заключённые единожды, Разводы и вовсе не предполагались. Лорд Эванс набралась я смелости заявить о своих мыслях. Если вы затеяли какую-то игру, то советую вам остановиться немедленно. Гудвард Пассот вряд ли сможет понять ваш внезапно вспыхнувший интерес ко мне. Леди Тревер, пока вы не приняли предложение нашего принца, я готов побороться. Он говорил правду. Я это чувствовала и от осознания того, что может произойти на выборе золотой ветви, на душе было тревожно. В мой идеальный план по вызволению себя и Роберта такие неожиданные повороты судьбы совсем не входили. Что вами движет? Вы сегодня увидели меня впервые и... Но лорд Эванс словно оглох. Считайте, это была любовь с первого взгляда, леди Тревор. Ох, как же все это было не вовремя. К сожалению, не могу вам ответить взаимностью. И даже ваш отказ и сопротивление ещё больше заставляют меня пытаться завоевать ваше признание, руку и сердце. Какое-то сумасшествие, граничащее с безумием. Возможно, говард Эвенс, узнав о намерениях сына, сможет его вразуметь. Я очень на это надеялась. Оркестр перестал играть. Дамы присели в книксонах перед своими партнёрами по танцам. Благодарю за подаренную возможность, леди Тревер. Я невольно осмотрелась и заметила, что в этот раз у присутствующих не было сочувственного выражения лиц. Наоборот, его заменила змеиное лицемерие и озлобленность. И я их даже понимала. Мало того, что у дебютанток и без того могло не быть этого шанса заполучить золотую ветвь, так тут ещё и я привлекающая внимание сразу двух потенциальных женихов. Да ещё каких. Я постаралась успокоить своё сердцебиение. Встала и пошла в противоположную от дядюшки и лорда сторону. На пока я пробиралась сквозь людей, меня кто-то схватил за руку, совсем невежливо, и весьма болезненно подтащив куда-то за колонны и тяжёлые портьеры. Ты что это устроила? Напротив меня стояла разъярённая кузина У нас был уговор. Я кивнула, потому что действительно уговор был, задокументированный и зафиксированный магической печатью. Разве в нашем государстве запрещено танцевать? Я постаралась сделать вид, что не очень понимаю, чего от меня хочет ангел. Оскар Эвенс, мой жених, топнула обиженно кузина. Нет, спокойно я проговорила и ведь не обманывала. После вручения золотой ветви пара должна была получить благословение родителей с обеих сторон, и потом. Но на этой мысли меня совершенно наглым образом прервали, потому что моё сухое "нет" пробудило Ванжел совсем какие-то дикие и первобытные инстинкты. Девушка на меня накинулась. Не сразу, но я успела набросить на себя защитную оболочку своей стихии. Голубое свечение озарило этот тёмный закуток. Магические колебания были очень нестабильны. Ведь при этом, как создать защитный покров, мне показалось, что я не совсем верно произнесла заклинание второго уровня. Оболочка стала разрастаться с невероятной скоростью, и сделать отмену не представлялось возможным, потому что моя магия вышла из-под контроля. Она хочет меня убить, заверещала кузина так, что даже под оболочкой водной стихии мне заложило уши от её истерических выкриков. Анжел Данилс зажимала руками рот и пятилась от меня назад. Тем временем нас окружали гости, среагировавшие на крики моей кузины. Среди многих прочих оказался глава соскного департамента Дэвид Рудвертсин. Троица магов-защитников из тайной свиты королевы, сама королева и без принца крови тоже не обошлось. Все смотрели только на нас. А я так и стояла в магической оболочке, сотканной из водного тончайшего плетения. Леди Дэниэлс, перестаньте пугать приглашённых, проговорил строго Дэвид Рудвертин. Королева продвинулась вперёд, наблюдатели точежи расступились, и она заинтересованно посмотрела на нас двоих. "От чего же?" вмешалось её величество. "Если леди Дэниэлс не жалко своих голосовых связок, она может ещё немножко поупражняться в этом столь непростом деле". И многие усмеялись в этот момент, почувствовав тон и намёки королевы. В этом нет необходимости. Не стал примешиваться к поддакивающей толпе глава Сыска. На ледя Тревера в данный момент всего лишь защитное заклинание, совсем простенькое, чтобы ему бить, нужно очень постараться. Анжел раскраснелась, а затем с опаской посмотрела в сторону Оскара Эванса. Лорд стоял рядом с отцом выжидающе наблюдая за своей потенциальной невестой я даже могла предположить что так настойчиво пытался усмотреть в этой ситуации мужчина и от этого стало ещё больше не по себе если я не собиралась демонстрировать сегодня свою магию то из каких-то совсем непонятных для меня соображений ангел вынудила поступить именно так Возможно, девушка сама не очень соображала, что творит, или наоборот, затеяла всю эту игру для того, чтобы окружающие пришли к выводу, что я опасна. Она хотела мне навредить, продолжала упорствовать кузина. Удвард Пассет смело шагнул ко мне и протянул руку, медленно продвигая её внутрь водной защитной оболочки. Как видите, дамы и господа, я жив. Правда, мои намерения были более чем благожелательными в отношении леди Тревор. Чего, вероятно, нельзя было сказать о вас, леди Данилс. И принц повернулся лицом к кузине. Верно? «Ваше Величество, моя кузина, интриганка и лгунья!» бросила Анжел мне в лицо, совершенно не задумываясь, к чему может привести подобное обвинение. «Ваше Величество, Ваше Величество!» бросился к ногам королевы дядюшка Рубен. Девочки с детства не всегда ладили. Ну что же, разве дело семейные следы следует рассматривать так досконально? Тем более прерывать веселье и такой бал надо отдать должное лорду Даниэлзу. Его интуиция работала прекрасно. Он всегда чувствовал, как и сейчас, что дела плохи и требуют немедленного вмешательства. Позвольте здесь решать мне, отстранила своим кружевным веером мужчину Агнес Лие Антрель леди Дэниэлс стоит потрудиться и предоставить всем нам доказательства обвинений и вот тут наконец кузина смекнула к чему привела её вспышка необоснованного гнева анжела расправила плечи выпрямила спину присела перед королевой в книксене ваше величество у меня нет доказательств но мои глаза и уши нет ну что же «Давайте предоставим возможность главе тайного сыска просмотреть тонкие материи вспышек в прошлом от колебания магических волн». И она кивнула Дэвиду Рудвертину. Мужчина попросил всех присутствующих отойти на приличное расстояние от нас с Анджел. «К сожалению, часть данных не подлежит восстановлению. Слишком много соприкосновений чужих аур». Затем глава сыска обратился к Вудворду Пассету. Принц, откланившись, Незамедлительно меня покинул, чтобы не мешать следственной магии Дэвида Рудвертина. Мужчина выставил перед собой руки, из кончиков его пальцев полилась светло-зелёная энергия, которая пронизывала всё свободное пространство. Затем я увидела яркую вспышку и лёгкие магические колебания, что жадно впитывали мою ауру. Я чувствовала, как моя магия откликается на призыв главы Сыска и ничего не могла с собой поделать, как только подчиниться ее воздействию. Анджела же стояла совсем с побелевшим лицом, потому что у пустышек не было и вовсе никакой ауры. Поэтому сейчас магия Дэвида Рудвертина жадно напитывалась за нас двоих, чтобы максимально точно воспроизвести все, что здесь произошло. Нечеловеческая усталость навалилась как будто со спины. Я едва держалась на ногах, но упасть я не могла, даже если бы захотела. Ваше высочество, обратился Дэвид Рудвертинг к принцу. Поддержите леди Тревер своей силой, иначе девушка может упасть без чувств. Это ещё почему? Недовольным тоном уточнила королева. К сожалению, леди Дэниэлс не располагает магическим даром, поэтому леди Тревер приходится держать ответ за двоих. Ох! Раздалось оглушительное эхо в зале. И мне показалось, что среди голосов всех прочих я расслышала один, который принадлежал Трейси Дэниэлс.